Глава одиннадцатая. Когда Архимаг, низко кланяясь, подошел ко мне в полной готовности выполнить любую мою просьбу, первым делом велел ему спуститься вниз и успокоить слуг. Мол, к нему пришли новые гости, с которыми он теперь будет заниматься своими делами. А Затем мы втроем деятельно занялись собиранием сокровищ, припрятанных им по разным углам своего дома. В конюшню Архимага одолжили еще и восемь лошадей. Я тут же вытряхнул из одного из пространственных хранилищ, что прихватил с собой, шесть седел. Два из них навьючили на лошадок, четыре закинули обратно. Из другого пространственного хранилища я вытряхнул шесть толстых кожаных плащей. Два оставил, четыре тоже забросил обратно. Седла были необычной формы. Изготовили их по моему заказу специально для этой миссии. Сзади них была высокая деревянная подставка. Фактически, как спинка стула. Илор превратился в екера и играюще посадил обоих наших пленников, словно они почти ничего не весили в седло. А дальше, при помощи тех самых толстых кожаных плащей, надетых на пленников поверх спинок седел, мы их накрепко прикрепили. После этого осталось надеть на них маски, привязать тонкими веревками руки к поводьям, и мы вышли из конюшен, ведя в поводу за собой всех шестерых лошадок. Слуги из окон, ничего не понимая, смотрели на нас, но поскольку их хозяину отдал совершенно четкий приказ не мешаться под ногами, никаких действий не предпринимали. Убедившись, что пленники издалека выглядят так, как будто сами сидят в седлах и правят своими лошадьми, Мы тут же запрыгнули на две передних лошадки и потрусили в сторону ближайшего клана, что перекидывает порталами заказчиков. По дороге глянул на часы половины второго ночи. — А у нас всего два казнокрада из шести. — Надо ускоряться, — сказал я. — Ничего страшного, Эйсон, — ответил он мне успокаивающе. Не забывай еще о разных часовых поясах, мы же специально все продумали так, чтобы последними посетить те королевства, в которых сейчас еще полдвенадцатого ночи. До рассвета всяко должны со всеми шести управиться, главное застать всех по местам их проживания. А вот в тюрьму их доставим уже, конечно, в светлое время суток, но это не страшно, там их в любое время примут. Если ты держишь частную тюрьму, то капризничать не будешь». Каждый новый пленник — твой источник дохода. На эту ночь я поставил задачу, несмотря на то, что было достаточно сложно это сделать, постараться управиться за одну ночь с поимкой всех казнокрадов. Потому что опасался, что если схватишь двоих или троих, то могут разойтись слухи о том, что сбежавшие преступники из Бельбы начинают пропадать в тех королевствах, где чувствовали себя в безопасности из-за оказанного им гостеприимства местными королевскими династиями, и после этого те, кого мы не успели схватить этой ночью, сбегут и начнут прятаться уже всерьез. Ясно, что они платили какую-то сумму либо напрямую представителям королей, либо каким-то местным влиятельным аристократам, чтобы их не выдали обратно в Бельбу». В обмен на это им позволялось принести присягу на верность местному королю, после чего их уже воспринимали как своих и местных аристократов, забывая об их бельбийском прошлом. В такой ситуации нужно было быть очень могущественным государством, чтобы местная королевская династия все же согласилась выдать преступника обратно. Естественно, что бельба и близко сейчас не была таким королевством. А несмотря на позднее время, Клан, в который мы прибыли с пленниками, оказывал свои услуги по переброске без больших проблем. Пришли трое заспанных архимагов, взяли у меня плату за портал и, без каких-либо проблем, не обращая никакого внимания на двух безмолвных всадников в масках в нашей компании, отправили нас порталом, в который мы завели всех своих лошадей, как пустых, так и с пленниками в седлах. Шести часами позже мы, порядком уставшие, все же имели все основания радоваться, потому что выполнили свою задачу. Смогли найти оставшихся четырех казнокрадов и использовали проклятие болтун, чтобы захватить их в плен вместе со всеми сокровищами, что при них нашлись. Все шестеро пленников сидели теперь в масках на своих высоких седлах, закрепленные толстыми кожаными плащами. Видели при этом сладкие сны под воздействием болтуна, и понятия не имели, что очнутся уже в тюрьме. Перед тем, как обратиться за переброской в последний портал, мы остановились в небольшом тупике, слезли с лошадей на землю, взяли лист бумаги и произвели подсчеты захваченных трофеев. Пообщаться нам удалось с пятью пленниками из шести. Каждый из них знал достаточно хорошо один из тех языков, которые были известны либо мне, либо Элору. И только с шестым так пообщаться и не удалось. Правда, он все равно отдал нам все сокровища, которые у него были при себе. Уж несколько слов-то я знал почти из каждого языка еще с войны, включая золото, трофеи, артефакты. Из того же золота, к примеру, наши артефакторы изготавливали достаточно много боевых артефактов. Это превосходный материал для этого. Как-то общаться на самые важные темы всем было нужно в армии. Некоторая проблема была только в том, что если по пятерым, с которыми мы без проблем переговорили, они разъяснили, где непосредственно украденные у короля сокровища, а где их личные, то по шестому это осталось неясным. Решили учесть его сокровища в пользу Несмана, считая целиком их похищенными у короля. Все же мы и так неплохо заработаем за эту ночь, а личное состояние остальных пяти пленников целиком пошло в нашу пользу все же она никакого отношения к договоренности с Несманом не имела. Набралось личных денег у казнокрадов больше, чем на сто тысяч золотых монет. Всего, как выяснилось, из казны Несмана казнокрадами было украдено золото на миллион двести тысяч. Даже удивительно, что там столько нашлось, потому что я помнил, как общался с принцем Горбедом, и было понятно, что денег у него тоже нет, а ведь Несман пришел уже после него». Илор Лор разъяснил мне ситуацию. Если они отвечали в Бельбе за все операции, связанные с казной, то запросто могли потребовать уплатить налоги вперед с тех же столичных купцов, чтобы временно наполнить казну и потом ее уже ограбить. Тогда ситуация Несмана вообще не веселая. Второй раз эти же налоги уже не соберешь. Нам получилось вернуть миллион. Остальное было уже потрачено. За вычетом наши трети за работу несману мы должны вернуть две трети миллиона. И артефактов мы нашли сотен пять, не меньше. Правда, по ним мы не были готовы сейчас прямо в этом тупике проводить опознание. Займемся этим уже позже, когда сдадим пленников в тюрьму и хоть немного поспим. Сразу к тюрьме и отправились. Правда, портал указали открыть в пяти сотнях метров от тюрьмы. Нужно было еще кое-какие шаги дополнительные предпринять. Сняли пленников и седла с лошадей, седла и плащи убрали в пространственное хранилище, затем достали бутыли с вином и, как следует, обрызгали вином пленников, чтобы благоухали как следует. Вы сдержались только с пойманным первым архимагом. от того и так пахло так, словно он в винном магазине работает. Немного странно, конечно, будет, что мы аж шесть человек пьяными поймали, но с этим уже ничего не поделать. Затем взвалили пленников, снова на лошадей, но теперь уже в традиционном формате, связав руки и ноги под пузом у лошади. Так захваченных в плен обычно и транспортируют, а у нас больше не было необходимости изображать, что они сами едут на лошади. Сели на своих лошадей и поехали к тюрьме. Она была укрыта от чужих глаз достаточно неплохо, скрыта в скальной породе. На поверхности был только скромного размера каменный дом, огороженный высоким каменным же забором, изрядно обветшалом. Удобно обороняться. А вид внешне был такой, словно нечего на этот дом и нападать. Богатой добычи все равно тут не будет. Когда мы добрались, я постучал в заржавевшую железную калитку, и через полминуты со скрежетом в ней открылась створка. Я увидел за ней лицо человека в маске и капюшоне, молча смотревшего на меня. «Солнце встает над горами!» — сказал я пароль, который узнал от нищего. «Обождите!» — ответили мне вполне себе дружелюбно. С еще большим скрипом калитку отворили, и мы ввели внутрь двора все шесть лошадей с пленниками. Помимо человека в балахоне, что нас впустил из дома, вышло еще трое в таких же балахонах и масках. «Пятьсот золотых с каждого за три месяца», — сказал один из них. «Если плата за следующие три месяца не поступит вовремя, мы их отпустим». Отдал затребованную сумму. «Они без сознания?» — уточнил у меня тюремщик. «Да, мы их опоили вином с сонным зельем. Спать будут еще долго, но все шестеро маги. Нужны специальные камеры, иначе они все тут разнесут и сбегут». Тот кивнул и сказал, нас практически все пленники-маги. Лошадей заберете? Лошадки неплохие? Если оставите, я сделаю скидку на следующие три месяца в сотню золотых». «Пленников заберут уже достаточно скоро», — покачал я головой. «Сегодня или завтра? Тот, кто предъявит жетоны». Тюремщик развел руками, мол, не удалось перекупить лошадей, ладно, Выдал мне шесть жетонов с номерами, после чего мы покинули тюрьму, ведя за собой порожних лошадей. На магическом глобусе Джоан мы разглядели в километре отсюда деревню, так что туда мы и отправились. В ней нашли конюшню, разбудили конюха и оставили все восемь лошадей у него, оплатив пребывание за месяц, но пообещав забрать их в течение недели-двух. Как найдем время разгромить эту тюрьму, нам пригодятся лошади, чтобы увезти на них отсюда тех пленников, которые согласятся вступить в наш клан. Затем проследовали при помощи обратившегося в Хагрикса и Лора в место, откуда для нас должны были открыть заранее заказанный портал для возвращения в Аргент. Времени было еще полно, так что, добравшись до него, залезли в безопасный портал, в котором и продремали пару часов пока не пришла пора выходить. Вскоре мы вернулись в Аргент и залегли в спальнях Академии Дерзких, чтобы поспать еще пару часов. А уже после этого сели разбирать артефакты и отделять нашу долю золота от общей добычи. И Лора удалось опознать девять артефактов. Мне еще один, все боевые, что, впрочем, очень неплохо. Могли попасться и бытовые. Самые желанные, конечно, артефакты маскировки, но они и самые редкие. Затем я направился к королевскому дворцу и на входе потребовал связать меня с лордом Жарденом. Меня пригласили обождать в зале на входе, и через пять минут со мной по коммуникационному порталу связался сам Жарден. Поздоровавшись с ним, я сказал, «Лорд, готовы артефакты, оплаченные королем Драском, для короля Несмана, но я не знаю, когда ему будет удобно получить их, и в стране ли он сейчас вообще» а передать хотелось бы лично, чтобы эти артефакты никто не похитил или не сломал перед установкой. — Понял. Сейчас выясню, свяжусь снова, — деловито ответил Жарден. Подождал минут пять. Мне за это время квас налили, и еды всякой предложили. Хорошо заботятся о посетителях королевского дворца, что есть, то есть. Попробовал все, явно с королевской кухни. Интересно, тут так всех гостей угощают или в зависимости от статуса? Не удивлюсь, если кто-то, посмотрев в дырочку на посетителя, говорит что-то вроде «Это граф Ригарский был неоднократно на личных приемах у короля, несите ему самое лучшее». Или «Первый раз этого посетителя здесь вижу, и по одежде явно кто-то незначительный, принесите ему что-то с кухни для прислуги». Такие люди с прекрасной памятью наверняка у всех королей есть. Граф, король Несман сейчас с визитом в королевстве Рауни. Будет в Бельбе сегодня в семь вечера. Предлагаю вам прибыть к нему сразу по возвращении и передать из рук в руки эти сигнализации. И это разумный шаг с вашей стороны, учитывая их важность. В свою очередь, я поручу нашим людям в охране королевской щиты Бельбы проследить за тем... Чтобы артефакты намеренно не испортили во время их установки. Договорились, лорд, сказал я. Король Несман, королевство Рауни. Поговорив с Жарданом, король погрузился в раздумья. Абела не застала момент разговора, вернулась со встречи с местной королевой сразу после него, поэтому сразу же заинтересовалась причиной его размышлений. Да вот, милая моя, все не могу понять, как именно мне наградить графа Эригарского за спасенную им жизнь, поделился с ней Несман. Казна пуста, принять титул герцога и пойти ко мне на службу он отказался, и к тому же сейчас моя ноша еще увеличится. Мне сообщили, что он привезет сегодня вечером нам секретную сигнализацию, которая серьезно усилит нашу защиту от сектантов, что хотят нас убить. Это что-то настолько ценное? — удивилась Белла. — Что-то, что не может дать нам мой отец? — Настолько ценное, что у твоего отца нет такой же собственной сигнализации. Он тоже взял ее у Эйсона и уже убедился в том, что она рабочая. Помнишь, недавно сектанты снова попытались вторгнуться в его дворец? Благодаря этой сигнализации их удалось засечь сразу, едва не начали атаку, и остановить на дальних подступах, без больших жертв. — Вот даже как! — Абела удивилась очень сильно, услышав это. — Но раз твой долг так велик, то давай отдадим ему это. И она сняла с шеи и положила перед мужем какой-то артефакт. — Что это? — удивленно спросил он. Несман сильно переживал из-за того, что, по сути, он нищий король и даже не может дать собственной жене серьезные артефакты, поэтому он стыдился расспрашивать ее... Что за артефакт она носит? Ведь это был дар ее отца Драска. Это очень дорогой артефакт, который почти невозможно раздобыть, и он уже однажды спас мне жизнь во время покушения на помолвке. Начала рассказывать Абела. Мне повезло. Отец как раз купил его за сумасшедшую сумму накануне покушения и передал мне. Но как мы можем отдать твой артефакт, что уже спас тебя однажды? когда находимся под угрозой нового нападения?» — покачал головой Несман. «Я уже спаслась однажды, когда мой жених погиб, и не хочу оказаться в этой ситуации еще раз уже со своим мужем. Я все равно не буду носить его. Если на нас нападут, то пусть в этот раз убьют нас уже вместе. Граф Оригарский спас твою жизнь, а ты дашь ему артефакт, который спасет однажды его жизнь». Это и будет по-настоящему королевским подарком, милый. За это вы будете квиты. Останется только долг за сигнализацией. С ним ты просто рассчитаешься позднее, когда у тебя все же появятся деньги в казне. Два долга уже перебор, а один подождет. Несману не хотелось решать свой долг за счет собственной жены до тех пор, пока она так просто не выложила свои аргументы. Они его очень тронули. Он понял, что сильно ее обидит, если откажется принять ее жертву, поэтому согласно кивнул, и Абелла сразу повеселела.